Роман — Ну как, ознакомились? — спросил маршал, когда я вытащил из-за пазухи книгу, порядком помятую. «Да, — Да-да, прочел, — сказал я. Мы были в его кабинете одни. Он велел секретарше, чтобы она никого не пускала и никого не соединяла по телефону. — Ну и как? — спросил он, заглядывая мне в глаза. — По-моему, неплохо, — сказал я. Совсем даже неплохо. Я бы даже сказал хорошо, замечательно даже. «Ну да», — согласился он. Роман получился в основном интересный. «Ну, а вы его все-таки читали с критическим отношением?» «Ну, конечно, с критическим. А как же», — сказал я. «Я всегда и все читаю критически». «Вот именно это я и хотел от вас услышать». Маршал оживился и забегал по комнате. «Понимаете, когда человек мыслит критически, тогда с ним можно договориться. Когда он мыслит не критически, тогда с ним договориться нельзя». И какие же вы недостатки нашли в вашем романе? Недостатки? – переспросил я удивленно. Я не понимаю, о каких недостатках вы говорите. Он посмотрел на меня как-то странно. Ну как же, сказал он растерянно. Мне кажется, что во всех книгах, даже в самых лучших, какие-то недостатки все же имеются. Конечно, имеются, согласился я очень охотно. Во всех книгах, кроме моих, потому что я когда пишу... Я все недостатки сразу вычеркиваю и оставляю одни только достоинства. Правда, сейчас, читая роман, я заметил, там в одном месте запятая стоит лишняя. Но в этом целиком виноват корректор. Не понимаю, куда он смотрел. Взрослый помолчал. Я тоже. Он вытер салбопот. Я сделал то же движение, хотя у меня лоб был непотный. — Вот вы так говорите, — сказал Берри бескураженно. — Но вы говорите неправильно. Таких произведений без недостатков не бывает. Вот, скажем, над Гениалиси Мусианой работает большой коллектив авторов, но даже он иногда делает некоторые ошибки. А у вас... Ну вот давайте посмотрим. — Давайте, — охотно согласился я. — Ну хорошо. Он открыл книгу, пробежал глазами первую страницу. — Ну, начать хотя бы со вступления. Уже в самом начале у вас сказано как-то непонятно. То ли все, что вы пишете, было на самом деле ли вы все это выдумали а где правда ну вот сказал я задачно, — откуда же я знаю где правда вы же сами говорите вторичное первично а первичное вторично в таком случае вообще никакой разницы между выдумкой и реальностью не существует допустим легко согласился он и стал листать дальше у этого капиталиста вы очень хорошо изобразили очень сатирически у этого как бывает это, махин Миттельбрехера. — Миттельбрехенмахера, — вежливо поправил я. — Ну да, ну, конечно, Михель, Матин, ну, в общем, понятно. — А он что же, этот ваш торговец? — Он и белыми лошадьми тоже торгует? — Белыми? — удивился я. «А, а я понимаю, что вы имеете в виду. — Этого я, право, не знаю. Он, вообще-то, я думаю, их не по цвету выбирает. Ему надо, чтобы они бегали хорошо. Он поэтому предпочитает арабских скакунов. а А-а-а. — Ну да. А, кстати, насчет этих арабов, которые на вас там напали. Вам не кажется странным, что они возлагали на вас такие надежды, что вы у нас тут будете секреты добывать? — Мало ли чего они возлагали, — сказал я. — Они, может быть, обо мне по себе судят и думают, что я способен Родину продать за мешок золота. А я ее, должен вам сказать, и за два мешка не продам. «Да, — Да-да-да-да-да, — да, поторопился заверить меня маршал. — Поверьте мне, никто в вашем патриотизме не сомневается. — Ладно, оставим это. Это все может быть так, может быть не так, это неважно. — Вот это. Он открыл страницу, на которой помещено первое упоминание о Сим -Симаче. Это уж никуда не годится. С этим мы поступим таким образом. Он выхватил из пластмассового канцелярского стаканчика остро отточенный карандаш и, раздирая бумагу, решительно провел черту от левого верхнего угла страницы к правому нижнему. Он уже собирался провести и другую черту крест-накрест. «Стоп! Стоп! Стоп!» — закричал я. «Стоп!» — схватил я его за руку. «Так не пойдет. Что это вы прям так чиркаете, как будто это вам что-то такое? Я, может быть, этот замысел вынашивал или леял? Я, может быть, ночи не спал, все это выстраивая? Я, может быть, каждое словечко вот так вот облизывал? Я даже попытался показать, как облизывал. А вы прямо карандаш в руки и давай чиркать!» Маршал все это выслушал с большим недоумением. «Ну как же?» — сказал он. «Ну как же? Ну зачем же вы этого вот Сима Симыча вывели? Ведь он нам, вы понимаете, совершенно не нужен». Откровенно говоря, этот разговор стал мне казаться довольно дурацким. Я начал понемногу сердиться. «Ну что это такое?» — сказал я. «Что это за глупая постановка вопроса? Вам, Сим Симыч, не нужен. А мне лично он нужен». Я вам категорически запрещаю его вычеркивать. — Да, — Берри Ильич вдруг переменил выражение и посмотрел на меня насмешливо. — Вы мне запрещаете? А вы примерно представляете разницу между вашим воинским званием и моим? — А мне плевать на ваше звание, — сказал я, но тут же прикусил язык и испугался. — Черт его знает, — подумал я, — может, так не надо. Эти маршалы, они такие обидчивые. — Берий Ильич, — сказал я почти нежно, — поймите меня правильно. Если этот роман на самом деле написал я, то, значит, я его писал, фигурально говоря, кровью сердца, душу свою в него вкладывал, а вы прямо хотите взять его и изуродовать. Ну, — Подождите, подождите, подождите, — заторопился маршал. — Да что это вы так разнервничались? Ведь вы же должны понимать, что это дело серьезное, общегосударственное и общекоммунистическое. Ведь если вы этого не сделаете, мы не сможем ваш роман переиздать и не сможем провести ваш юбилей. — Ну и черт с ним, с вашим юбилеем! — сказал я в сердцах. — Да не с моим, а с вашим. — С вашим, с вашим! — повторил я настойчиво. — Он вам нужен, а не мне. А я без него обойдусь. В конце концов, столько людей помирают даже без всяких столетних юбилеев. Ну и я обойдусь. — Ну хорошо. Вы такой эгоист, вы обойдетесь. — Но о других ведь тоже надо побеспокоиться хоть немножко. — Вы же знаете, — продолжил он мягко и вкрадчиво наши коммуняне так готовились к вашему юбилею, трудились в поте лица, перевыполняли производственные задания, жили этим, считали дни. Они ждали юбилея как большого праздника, а вы из-за вашего, собственно говоря, каприза хотите им этот праздник испортить. — О, Господи! Теперь, кажется, я вспотел. Мне стало ужасно неловко и перед взрослым, и перед всеми остальными коммунянами. Я сказал, я не понимаю, почему это вас так волнует. Я понимаю, что вашим коммунянам хочется почитать чего-нибудь такого, кроме гениалиссимусианы. Но если уж вы согласились мой роман напечатать, то зачем же его корежить? — Не корежить, а улучшить, — быстро перебил взрослый. — Убрать из него все лишнее. Это же не только мое личное мнение и комписы наши со мной согласны, да и сам Горизонт Тимофеевич, несмотря на свою исключительную занятость, вникал в это дело и настоятельно, понимаете, настоятельно, повторил маршал с явной угрозой, просил вас обо всем хорошенько подумать. — Ух, черт! Вообще-то говоря, я человек отчаянный, но когда мне угрожают такие люди, как этот маршал, я понимаю, что дело серьезное. «Даже не знаю, как с вами быть», — сказал я растерянно. «Ну, хорошо. Э, дайте мне книгу еще на одну ночь. Я еще раз посмотрю и...» «И поправите», — подсказал он. «Да не поправлю, а подумаю», — сказал я. «Если что-то можно...» «Ну, конечно, можно», — сказал маршал. «Да вам-то, конечно», — сказал я со вздохом. «Вам-то никаких романов не жалко». «Ну да ладно, еще раз подумаю». «Ну вот и ладно». — обрадовался маршал. — Вот и договорились. Прочтите еще раз, посмотрите, подумайте. Приходите завтра и все сделаем. — Слушайте, у меня есть... Он подошел к двери, заглянул в замочную скважину, приложил ухо, вернулся. — У меня есть кое-что специально для вас. Он долго возился с секретным замком, открыл сейф и извлек оттуда... Ну, что вы думали ту самую бутылочку водки Смирнов, которая у меня пропала после приземления в Маскарепе. Я, разумеется, ничего ему не сказал. Мы разделили эту бутылочку. И что интересно, даже эту мизернейшую порцию водки я выпил совершенно без всякого удовольствия. Я даже удивился и подумал, что, может быть, настоящим коммунянином я еще не стал, но зато от алкоголизма, кажется, вылечился. «Как будет рада моя жена», — подумал я чокаясь с маршалом.